Глава 5. Войдите, Маалнар. Старший ревнитель благолепия брат Маалнар ввалился в огромный зал молчания, приёмный покой стерегущего скверну, и остановился, чтобы перевести дух. Маалнар только что предпринял бешеную скачку от городской заставы до храма и вел своему властителю не самые утешительные новости. Хотя он прекрасно знал, что каждую новость можно рассмотреть таким образом, что даже самые чёрные — Самые неприятные известия окажется благоприятным. Серегущий скверн услыл большим мастером подобной обработки вестей. Глядя себе под ноги на мраморные с голубовато серыми прожилками плиты, слагающие напольное покрытие, старший ревнитель сообщил. «Отец мой, я только что проскакал городскую заставу, через которую идёт дорога к проклятому лесу. Мои люди сообщили мне, что на дороге, примерно в двух десятках беломов от городской черты, Совершено нападение на объездной патруль, состав которого входил и служитель храма, жрец-смотритель, имя забыл. При нем двое стражников. Один из стражников убит, второй толком ничего не помнит, кажется, немного спятил. Вся рожа сворочена на бок, переносится проломленно. Жрец-смотритель тоже мало толково сообщил, все больше мямлил. Говорит, ехали какие-то люди в фургоне, а фургон сопровождали несколько всадников, по виду обычные городские жители. Тем более, что ехали они, понятно, на ослах. «И что же?» — спросил Омгар, Гаар, подаваясь вперед всем своим массивным телом, облеченным в бледно-голубые одежды стерегущего скверну и поднимая руку, затянутую в белую перчатку, символ высокого сана. Ом Маалнар воскликнул. «А то, что не стали бы простые горожане нападать на стражников, с которыми находится служитель храма. Наши людишки подумать боятся о том, чтобы очернить авторитет и святое имя храма нападением на его жреца». «Ты, брат Малнар, бросит эту пышную риторику». «Ты совсем не на проповеди, не на ритуальном умерщвлении», остановила устерегущий скверну, и нехорошая улыбка мелькнула на его тучном лице. «Ты не крути, говори по существу, и да благословит твои уста Ааму, если, конечно, он сам не был таким же бесплодным болтуном, как ты». Богохульство в устах стерегущего были явлением настолько обыденным, что Малнар даже глазом не сморгнул. Он произнес. «Я уверен в том, отец мой, что на стражников и жреца напали люди-энтелинеры», переодетые обычными горожанами, потому что только они осмелись бы на такое. Наверное, жрец-смотритель потребовал с них разные налоги и поборы, к тому же был пьян в дребезги. Вот ему и дали. Чуть не отправили прямо в чреву Илдыза. Малнар усмехнулся. «А Интолинер, этот белонский мерзавец Калиера?» «Ну?» «Следы ведут прямо в проклятый лес», — выговорил он Малнар. Так, стерегущий Скверну встал и, тяжело ступая, начал мерить шагами мраморные плиты Великого Зала Молчания. Королева едва ли отправилась бы в это место, если бы ее кто-то не... «Брат Малнар!» — хлестнули резко, как кну слова стерегущего скверну. «В твоих руках сосредоточена вся военная мощь Ланкарнакского храма. К вам стекаются сведения, добытые шпионами при дворе и осведомителями различного ранга и толка. Ты возглавляешь орден в орламдорских землях. Я не верю, что ты не имеешь предположений, даже скажу больше, точных сведений о том, зачем и, главное, с кем направилась королева в проклятый лес». Ведь это вотчина проклятых мятежников по самому Линара, да вырвет ему глаза Элдыс. Есть кое-что устерегущее. Старший ревнитель почтительно склонился. И висящие на поясе ножны с саблей задели плиты пола. Я получил сведения от некого Хербурга, начальника стражи городского рынка, что близ предместе Лабо, этой бандитской окраиной столицы. Кроме того, одна дворцовая девка королевы, но ну не будем торопиться, сначала о том, что сообщил мне Хербург. Он заявил, что Альт Калиера за несколько дней до отъезда Интелинер из своей резиденции в Ланкарнаке побывал не где-нибудь, а в одном из грязных кабаков, коими изобилуют прилегающие к рынку городские кварталы. Да-да, в кабаке. Там собираются разного рода ублюдки, и в то же время туда приперся Альт Калиера. Думаю, местный сброд до сих пор не оправился от удивления. И старший ревнитель Малнар распустил свое каменное лицо в длинный, не открывающий зубов улыбки. Парадоксально, но нас сообщил его чертам выражение еще большей мрачности и непреклонности. Молнар продолжал. Хербург заявил, что Белонский вояка пришел туда за одним человеком. Человек носил дурацкое имя Бурес, но я уверен, что это не его имя. И оно не подходит этому человеку, как отпечаток куриной лапки не соответствует следу копыта боевого коня. Хербург утверждает, что человек этот вместе с местным базарным воришкой сели в карету Калиер и уехали. Куда? Во дворец королевы. «Понимаете, отец мой? А вот теперь о Фрейлине». Она утверждает, что у королевы действительно гостил человек, описание которого совпадает с тем, что дал Хербург. Более того, при нём был 13-летний мальчик со совсем не дворцовыми манерами. Конечно, тот самый воришка. И далее. королевы уезжает с этим человеком, с калиерой, пятью гвардейцами, с переодетыми в простое платье, в проклятый лес. Все сплошь белонцы. Старший ревнитель скрипнул зубами, склонив голову, тихо добавил. «Вы понимаете, кто это может оказаться?» «Где Хербург?» — вопросом на вопрос ответил Омгар. «Он содержится в одном из храмовых притворов долготерпения», — доложил старший ревнитель. «Пусть его приведут сюда». «Сюда? Немного ли ему чести, да и ритуалы, записанные в первой книге чистоты, не позволяют?» «Пусть его приведут сюда», — загремел стерегущий скверну. «Я хочу немедленно видеть этого человека». Вскоре Хербург оказался перед стерегущим скверну. Конечно же, в его жалкой биографии не было таких монументальных страниц, как посещение зала молчания, приемного покоя самого стерегущего скверну, фактически властителя Орламдора. В храмовых притворах долготерпения, проще говоря, в помещении для краткосрочного задержания, ему бывать приводилось и раньше, и неоднократно, но вот чтобы при самого стерегущего скверну... Как только Хербург понял, куда его ввели два безмолвных ревнителя, Когда он только разглядел, кто сидит в противоположном конце зала в бледно-голубом одеянии и с двойным золотым обручем на голове, перехватывающим сидеющие черные волосы, он немедленно бухнулся на колени и пополз. И полз на четверенько до тех пор, пока не уткнулся головой в колено старшего ревнителя Малнара. Последний произнес презрительно. «Перестань пачкать мрамор, болван. Лучше отвечай на те вопросы, которые тебе соблаговолит задать Пресветлый Отец, глава Чистого Храма. Хербрук поднял глаза на стерегущую скверну, встретил надменный взгляд маленьких, заплывших жиром глазок самого могущественного человека Орламдора и немедленно понес такую околесицу, смысл которой ни Гаару, ни ревнителю Малнару сразу вникнуть не удалось, хотя оба отличались острой понятливостью. «Я не хотел, чтобы он делал это. Клянусь всеми богами, я сразу сказал ему, пока я на посту этого не будет. Но эти сволочи, мои подчиненные, они были подкуплены деньгами, которые он им посулил. Они сказали, чтобы я принял спор, и тогда он начал смеяться. «Верьте мне, присветлые очи, я с самого начала не хотел, но я знал, я никогда не стал бы ловить свинью Малнара. Я ловил только поросят Линара и Нару, Ингера, Калиеру, а он сразу поймал такого лопоуху, жирного поросенка, которого он назвал Хербурком, а потом он схватил зарыло свина Малнара и... <связано> «Что ты такое несешь, дурак?» – заорал старший ревнитель Малнар, судорожно вцепившись пальцами в эфис сабли. Если он назвал тебя лопоухим жирным поросенком, то ты ушастая жирная свинья и есть. Отвечай только то, о чем тебя спрашивают, а не неси этот бессмысленный вздор. Хербург заморгал и, не надея ничего лучше, принялся биться головой о плиты пола зала молчания, таким образом желая засвидетельствовать высоким персонам всю глубину и искренность своего раскаяния. При этом он, полагает, что лучше расскажет сам, не дожидаясь, пока из него выбьет всю подноготную бормотал. Потом пришел Калиер. Когда он услышал, что я тащу из-под стола свинью по имени Калиер, его тезку, он стал бить меня сапогом по заднице и всячески сквернословить. Ведь у них в Белонцев принято клясться и божиться именем железной свиньи, дикарей. А потом этот тип в сером плаще и вор Барлар уехали с ним. Потеряв терпение, старший ревнитель Маонар схватил Хербург за шкирку. Поднял и тряхнул раз и другой, да так, что у того лопнул ремень на штанах, и тяжелое обмундирование поползло вниз, открывая волосатые ноги стражника. Он Малнар выругался и бросил Хербург обратно на пол. Стерегущий сквернул внимательно наблюдал за этой анекдотической сценой, а потом вытянул из-под своего сиденье сундучок, отпер его и звлек оттуда какой-то плоский предмет. Он жестом подозвал к себе Маонара и вложил этот предмет ему в ладонь со словами: Покажи ему. Ом Малнар взглянул. В его ладони лежал медальон из неизвестного ланкарнаки металла или сплава. Он хотел было открыть его, но Гар сделал быстро запрещающий жест. Старший ревнитель повторно поднял с пола стражника Хербурга и протянул ему медальон. Открой! Да не лежи ты на брюхе, как свинья! Открывай и посмотри, сам стерегущий сквер, ну до да славится чистота его, велел тебе сделать это!» Хербург встал, трясясь всем телом. Скривив рот так, чтобы смирить пляшущую нижнюю губу, он стал открывать медальон с таким лицом, как если бы оттуда должен был выскочить сам Элдыс воплоти, трехногие косматый, с выпученными красными глазами на кончиках пальцев. Откинув крышечку медальона, он осторожно заглянул внутрь, прищурив сначала левый, потом правый глаз, а потом вдруг вытянул шею, завертел медальон перед пошедшими красными пятнами физиономии, и, сглотнув, произнес, «Да, конечно, вы всемогущий, но я, честное слово, не хотел. Я так и думал, что он тоже из храма, иначе, иначе бы не было у вас его изображения». «Чьего? Это тот человек? Тот, что был в трактире сизый нос?» быстро спросил старший ревнитель Малнар. «Да», — внятно выдавил Хербург. Стерегущий скверно отвернулся и, глядя куда-то в сторону, туда, где вздымались к куполу мощные резные колонны, выговорил. «Ты уверен?» «Уверен ли я?» — переспросил Хербург. «Конечно, я узнал этого человека, этого уважаемого человека, я хотел сказать. Это он, он был в трактире. Если я чем-то его задел, то, значит, уверьте его в моем почтении к нему и к храму. У него лицо, сразу располагающее к доверию. Право, он чем-то похож, похож на вас, пресветлый отец». И он указал на стерегущую скверну дрожащей рукой. Ничего худшего придумать он не мог и мечтать. «Вон!» — вдруг заревел стрегущий скверну, и гневно подпрыгнули складки всех его трех подбородков. «Вон отсюда! Пшел вон недоумок!» Старший ревнитель Малнар раздул ноздри и тут же потянул саблю из ножен. Не чуя под собой ног, Хербург выбежал из зала молчания. В тот же день его освободили и велели убираться из храма, отправляться домой и никуда не выходить, потому что он еще может понадобиться. Хербург с трудом дополз до дома и свалился без памяти, в горячке. Он считал себя конченным человеком и состоявшимся трупом. «Вот так. Теперь совершенная ясность», — произнес стерегущий, после того, как Хербург испарился. «Осталось только решить, что храм ответит на эту невероятную наглость. Клянусь севидящими пальцами лды за создателя всех этих скотов, я этого теперь так не оставлю». «Но что это за медальон?» — отрывисто спросил старший ревнитель. Этот медальон был потерян кем-то из людей Линара при налете на поселение Гравва, что неподалеку от Орламдорской стены мира. На медальоне изображен никто иной, как сам Линар, да поднимет собака ногу на его мерзкое имя. Прошло немало времени с нашей последней встречи, но я прекрасно помню его. Ты, я думаю, тоже не забыл, не так ли, брат Малнар, не так ли? «Да», — отозвался тот, и в его голосе глухо пророкотала ненависть. «Да, не забыл, я ничего не забываю». А кто же это такой потерял медальон и зачем таскает его на опасные вылазки? Впрочем, я догадываюсь, кажется, не такой, а такая. Наверное, это была она. Инара, женщина Ленара, сестра этого Ингера, чью деревню мы когда-то стерли с лица земли, а всех жителей вернули в лоно чистоты. Хорошо, брат Молнар. Главное, мы установили истину. Королева уехала в сопровождении своих шестерых гвардейцев не куда-нибудь, а в самое логово Ленара. И храм должен немедленно ответить на этот страшный вызов благолепию. — Вы знаете, что делать, брат Малнар. А я между тем подожду к королеву Интелинеру и нанесу визит в ее дворец. — А чего ждать? — рука старшего ревнителя рассекла голубоватый полумрак величавого зала молчания. — Чего ждать, я спрашиваю? Сколько же можно терпеть страшные оскорбления, наносимые вере, благолепию нашему храму и даже лично нам, высшим иерархам церкви? Сколько, пресветлый отец? Он Гар ничего не ответил. Только скользнули желваки на массивных сколах. Каждый, кто знал стерегущую скверну, не так уж и давно возглавлявшую ревнителей храма, понял бы, сколь зловеще выражение того тяжелого сумрачного лица. «Интелинера, Интелинера, берегись!» Примерно в то же самое время королева Интелинера с нескрываемым любопытством, несколько пригасившим первоначальное изумление по поводу увиденного, услышанного и испытанного, входила во внушительный зал, освещенный нет, буквально залитый, неслыханный ярким, но мягким матовым, приятным для глаз светом. Источником этого света были несколько ламп, словно наполненных живым огнем. Бесстрастный Кван-О сказал, что в этих лампах горит какой-то газ, но Интелинера подумал, что это просто неуклюжая шутка. Племя Наку, как известно, не особенно остроумно. Ленар обвел рукой открывшееся пространство и проговорил. «Ну вот, собственно, ты и есть представительский зал нашей Академии». «Академии?» – приспросила королева Интелинера, а Альт Калиера, коротко фыркнув, повторил за ней. Академия. Хм, мудрёно что-то. Альт Калиера, как и многие белонские дворяне, к тому же воины, не отличался широтой познаний и всеохватностью кругозора. В оружии, в боевых искусствах и верности своей повелительности он понимал. Всё остальное просто-напросто считал излишним. До поры до времени. Академия, сказал Ленар, состоит из так называемых обратившихся. Молодых и очень многообещающих людей, которых отобрал я лично. Ну, не только я, поправился он, но и некоторые из моих ближайших соратников. «Кстати, сейчас я с вас с ними познакомлю. Инара?» Инталинера взглянула в упор на приблизившуюся к ним молодую женщину в светлом серебристом платье, прекрасно подчеркивающему ее фигуру, очень стройную и одновременно с сильными упругими женственными формами. Черные волосы Инары были коротко пострижены. Так коротко стричься в Орламдоре избегали даже мужчины, а женщинам и вовсе было предписано храмом в одном из щедро разбрасываемых ревнителями непреложных законов иметь волосы длиной не менее одного локтя, Предписание распространялось даже на лысых старух, и потому им приходилось носить парики из конского волоса. Инара подняла руку в свободном приветственном жесте. Интелинера и ее сопровождающие смотрели на нее во все глаза. Неужели эта крестьянка, сестра Кожевеника и дочь старого простолюдина, убитого ревнителем давным давно в Кутаке? Темные слухи о том, что творилось в этой уничтоженной деревне, ходили по всему Орландору. И это ведь именно с нее, с Кутаки началось то, что Линар миновал движением обратившихся. «Инара?» «Да-да, несомненно, она самая. Верно, это женщина Линара. Неожиданно даже для себя Инта задала этот вопрос вслух. «Инаре». Та посмотрела на королеву и не твоя глаз ответила. «Если у вас это называется так, то пожалуйста. Я когда-то тоже была одной из подданных вашего отца, короля Барлара. Теперь же вы можете считать меня кем вам заблагорассудиться». Инара говорила легко, свободно, без труда подбирая слова. «Наверное, в самом деле есть в этой академии то, что сделала с темной молодой крестьянки, ну, вот эту женщину» которая почему-то уже вызвала у Интелинеры смутное раздражение, хотя Инара говорил со всей доброжелательностью и смотрела на королеву открытым, приязненным взглядом бархатных темных глаз. Интелинеры не дали покопаться в своих новых ощущениях и впечатлениях от знакомства. Гости Линара миновали просторную галерею и вошли в еще один зал. По всей видимости, они были нанизаны на соединяющую галерею, как жемчужин на нитку. Зал был завален какими-то внушительными предметами, назначение которых орламдорские гости не могли представить себе даже близко. Один предмет напоминал блестящее могучее чудовище из числа тех, что водились в многочисленных болотах мрачного и ларкура. Другие напоминали массивные валуны, при ближайшем рассмотрении оказываясь металлическими. Иные поражали воображение причудливыми изгибами корпуса. Другие походили на свернувшихся спирали удавов. Третьи казались совсем уж фантастичными и были обременены украшениями в виде рогов извилистых ответвлений или прямых, как выстрел из арбалета металлических стержней, при ближайшем рассмотрении оказывающихся толщиной скруглую колонну в приемном зале королевы Интелинеры. Из-за громадной изогнутой трубы, поверхность которой озорно выкравила фигуры и лица посетителей, вышел рослый мужчина в черных кожных штанах и длинном фартуке, о котором он в данный момент вытирал грязные пальцы. На мощной груди висел какой-то деревянный ящичек, обшитый сверху кожей, Человек вскинул на Ленара и его гостей прищуренные глаза. На его лице появилась длинная улыбка. Зубы крупные, неровные, улыбка веселая. Едва ли кто-то из крестьян Орламдора мог похвастать такой безбоязненный, такой открытый мир улыбкой. Интелинера сразу нашла черты сходства между Инарой идущей сбоку и чуть позади, и мужчиной в кожаных штанах. Наверное, ты и есть Ингер, поняла она. «Меня зовут Ингер», — сказал он, подтверждая мнение королевы. «Добро пожаловать, Ваше Величество. Я, вообще-то, простой ремесленник, и если бы, проткни меня палец Берла, никогда бы не подумал, что когда-нибудь увижу живую королеву Арландора. Ингер сказал «королеву Арландора, а не свою королеву, как предписывал с каждым уроженцу королевства. Альт Калиер отметил это, но, конечно, пенять Ингеру за такое отступление от этикета даже не смешно, а попросту жалко, что ли, нелепо. Среди этих громадных пространств, залитых светом почти божественным, после того, что привелось увидеть всем в центральном посту, Кажется, так Ленар называл то, откуда открывался вид на бездну. Калиера все же хотел что-то сказать, но тут послышался голос неугомонного Туна Тамиана. «Посмотрите, здесь такая штука, точно такая же, как амулет у того жреца. Амулет, который взорвался, и клянусь железным боком Катынури?» «Ах да», — с некоторой досадой произнес Ленар и, повернувшись к Ингеру, вымолвил. «Почтенный Тун Тамиан немного отличился, едва не угробил нас всех, а дурачками не сделал». Ну только чудом. Швырнула камень фрагмент модулятора торсионных ускорителей. Наверное, жрец-смотритель нашел его на месте очередной стычки наших с ревнителями и решил оставить себе на память. А память чуть было не вышла долго и вечной, как это пишется на надгробных плитах. Модулятор торсионного ускорителя. Шутка ли? Представляешь, какое там излучение? Сразу разжижились бы все мозги, если б... Да что там? Даже обычного инфразвука хватит, чтобы вызвать угнетенное состояние, боль в ушах и так далее, а там... Да уж, сказал Ингер, вот как. «Да ладно тебе. Кто, как не ты, до сих пор не приближается к установкам, прежде чем не произнесет какое-то там заклинание?» Насмешливо отозвался Ленар. «Ты, Ингер, два года боялся хотя бы поверить в то, что ты когда-то сможешь освоить и управлять всеми этими мороками Илдыза. Ведь как ты назвал, например, вот ту охладительную трубу? Так что и Тун Тэмиан отличился. Ничего удивительного». «Хм». Ингер с интересом посмотрел на Туну Тэмиана, который, не зная, как реагирует на не особенно понятные, но без сомнения обидные слова Ленара, сделал такое высокомерное выражение лица, что ему едва не свело судорог и скулы. Впрочем, уже очень скоро на его от природы добродушное лицо вернулось выражение куда менее чопорное. Тун Тунтамиан начал крутить головой и громко восхищаться окружающим. Его восторги не помешали Ленару присматривать за гвардейцем, благо он уже усвоил, что может проистечь и свойственной Тамиану невоздержности в эмоциях. Непочатый край этих самых эмоций лежал перед гостями Ленара, вождя обратившихся. «Им предстояло узнать много, очень много», — Ленар покачивал головой и чесал в собственном затылке. «Его можно понять. Перед ним во весь рост встала задача, сравнимая к примерному с вот такой — научить трёхлетнего ребёнка плавать в океане во время грандиозной бури, хотя до этого он, если барахлался, то в обычной ванночке. Детской, мелкой, маленькой, непрочной».